Глава 18. «Как думаешь, Кадира-то, Долго еще будем казино держать?» — спросил молодой смуглый мужчина за рулем грузовика. «Я не думаю, Фарух», — прочистив горло, ответил Кадир. «Я точно знаю, что долго работать не будем. Полиция может в любой момент перестать брать деньги». «Нам повезло, что тот москвич не стал раздувать историю». «Люди недовольны, что тут двоих наших им отдал», — бросив короткий взгляд на пожилого отчима, пробурчал Фарух. «Лучше так, чем нас всех задавят. Сами виноваты, что полезли его бить. Надо было просто выгнать». «А Чернов что говорит?» — Кадир покачал головой. «Чернов боится, что нас прижмут. Я говорю ему, будь спокойнее, мы делаем все чисто». «Если что, ты скажешь, что ничего не знал, а он все равно боится». «Русские все трусы!» — рассмеялся Фарух. Кадир посмотрел на него из-под лобья и снова прочистил горло. «Глупый ты. Если бы все русские были трусами, не было бы у них такой большой и сильной страны. И мы бы не прятались, а ходили с кинжалами по улицам и брали, что хотели. Или забыл, что с твоим отцом случилось. Помню». — буркнул Фарух. — Сгноили его у Русы на каторге. Он тоже сам виноват. Если уж нарушаешь закон, то надо с умом, а не грабить ломбард среди бела дня. Но твой отец все равно был мне другом, поэтому я тебя и воспитал. Слушайся, если не хочешь закончить так же, как он. Фарух замолчал, глядя на дорогу. Кадир заметил, что в салоне машины стало теплее. Явный признак того, что приемный сын злится — Он был талантливым от природы магом-пиромантом, но плохо контролировал свои способности, даже после обучения у старейшин. При этом он был слишком вспыльчивым, и снаражен даже тогда, когда этого делать не следовало. Кадир переживал, что если Фарух не сможет обуздать свой горячий нрав, то действительно рано или поздно отправится на каторгу или сразу на расстрел. Но, увы, хоть парню и пошел уже третий десяток, он не становился менее гневливым. Из леса внезапно вылетел здоровенный камень размером с теленка и упал перед машиной, загородив дорогу. Фарух еле успел вывернуть руль, чтобы избежать столкновения. Но тут впереди упало еще несколько таких же огромных булыжников, и проезд оказался полностью заблокирован. «Магия!» — крикнул Фарух. «На нас напали!» Зазвучали выстрелы. Кадир пригнулся и взглянул в зеркало заднего вида. Конные телеги, которые следовали за грузовиком, тоже оказались блокированы. Их обстреливали с разных сторон, а вражеский Макс сменил позицию и забрасывал людей Кадира острыми каменными копьями. Мужчины хватали оружие и пытались обороняться, но на пустой лесной дороге негде было укрыться. Один за другим они падали, сраженные пулей или каменным снарядом. Фарух с яростным воплем выскочил из кабины. Его кулаки вспыхнули, объятые магическим пламенем. «Осторожней!» — крикнул Кадир, но названный сын вряд ли его услышал. Бой продолжился. С помощью Фаруха у атакованных появился шанс. Тот в буквальном смысле поливал невидимых противников огнем, и выстрелы стали реже, но силы были неравны. Благодаря эффекту неожиданности и грамотно выбранным позициям, нападавшие продолжали расстреливать людей Кадира как мишени. Видя, что его бойцов осталось меньше половины, Кадир не выдержал. «Стойте! Не стреляйте!» прокричал он на русском и открыл дверь. Высунул руки, показывая, что безоружен. «Не стреляйте!» — добавил ту же фразу на родном языке, обращаясь к своим. Не сразу, но битва затихла. Фарух стоял, раскинув руки, и над каждой ладонью плясало дикое пламя. «Что ты делаешь, Кадирата?» «Молчи!» — приказал тот, подошел к своим и громко объявил. «Меня зовут Кадир, и я здесь главный. Я не хочу, чтобы и дальше лилась кровь моих людей. Кто вы и что вам нужно? Выходите, давайте поговорим!» «А нахрена нам выходить?» — раздался крик из леса. «Может, мы лучше вас всех перебьем?» «Хватит смертей!» — настаивал Кадир. «Чего вы хотите? Я готов обсудить!» Лес молчал, но через некоторое время из него вышел человек. Он был безоружен, а шагал медленно и неуклюже, потому что с головы до ног был покрыт магической каменной броней. Открытыми оставались только глаза. «Трус!» — прошепил Фарух и сплюнул. «Погаси огонь!» Велел ему Кадир, а вы все опустите оружие. Он отправился навстречу каменному человеку. Встав в шагах в десяти друг от друга, они кивнули в знак приветствия, и русский сказал: Я командир отряда, у меня приказ захватить или уничтожить оборудование для казино. Всех, кто будет его защищать, мне велено убить. Отступать мы не собираемся. Мои люди держат твоих под прицелом, так что выбирай, Кадир. Или позволишь мне расплющить твой грузовик, или мы всех убьем. «Кто приказал тебе это сделать?» «Думаешь, скажу?» — нахмурился русский. «Решай быстрее. Или я уничтожаю только оборудование, или сначала твоих людей, а потом оборудование. Понимаешь?» Кадир кивнул. «Это был унизительный выбор, но очевидный. Всегда можно купить новые игровые автоматы, а вот найти верных людей гораздо сложнее. Деньги никогда не были для Кадира ценнее жизни». «Хорошо, делай, что тебе приказали. Ломай». Каменный маг посмотрел на телеги и разбросанные по дороге тюки. «Там что?» — спросил он. «Посуда и мебель. Обычные товары. Он в тех ящиках. Вино и водка. Вы ж водку не пьете? Это не нам, а гостям казино». Кадир прочистил горло и сплюнул в сторону. «Тоже хочешь разбить? Или себе заберешь? Сам попробуй, вдруг понравится!» Пробурчал русский и направился к грузовику. «Кадирата!» «Что ты ему сказал?» — подошел Фарух. «Не вмешивайся. Я спас наши жизни». Макс отворил в воздухе несколько больших камней, которые градом посыпались на грузовик. Упав, они вновь поднимались и падали, пока действительно не расплющили машину вместе со всем, что было внутри. Фарух шумно задышал, стиснув челюсти. От его кожи пошел пар, а кулаки опять загорелись. «Успокойся», — приказал ему Кадир. «Позже мы отплатим». — Сейчас надо выжить. — Те аппараты стоили полмиллиона рублей, не считая машины, — процедил приемный сын. — Как ты мог позволить ему все уничтожить? Сделав свое дело, каменный маг коротко кивнул на прощание и скрылся в лесу. Какое-то время бандиты оставались напряжены, но через несколько минут стало ясно, что русские все-таки ушли. Кадир вздохнул и покачал головой. — Соберите мертвых, — сказал он. — Сложите на телеге. Мы... — Нет! проревел вдруг Фарух. «Не слушайте его приказов! Он нас предал!» «Умолкни, щенок!» немедленно отреагировал Кадир. «Я спас наши жизни! Ты прогнулся под урусов и позволил уничтожить наше имущество! Ты предал нас! Все эти мужчины погибли напрасно!» Фарух обвел пылающей рукой раскиданные на дороге трупы. «Здесь могли бы лежать все остальные, включая нас с тобой! Пускай!» «Мы должны были сражаться до конца!» Названный сын плюнул старику под ноги. «Ты стал слишком осторожен! Ты превратился в слабака!» Невероятно, но несколько голосов согласились с Фарухом. Чувствуя поддержку, тот расправил широкие плечи и твердо произнес. «Ты больше не будешь нашим лидером!» «Кто же будет?» — воскликнул Кадир, обнажая висящий на поясе кинжал. Огонь охватил его с ног до головы в мгновение ока. Старик кричал от боли, но недолго. Пламя было настолько сильным, что смерть настигла его через несколько мгновений. Опалённое тело рухнуло на землю, источая мерзкий, сладковатый запах. «Я!» — прорычал Фарух. Как я ни старался, но не смог дозвониться до Игоря Чернова. Он не брал трубку, хотя я пробовал звонить не только со своего, но также с маминого и Костиного мобилетов. Надеюсь, кто-нибудь сообщил дорогому дядюшке, что у его друзей проблемы. Казино они вряд ли закроют, но убытки понесли серьезные. Интересно, скажется ли это как-нибудь на их сотрудничестве с Игорем? Я решил, что раз уж начал эскалацию, то надо продолжать. Помнится, я намекнул дяде, что кто-нибудь может пробраться в его квартиру и украсть завещание. Это был блеф. Я не собирался опускаться до воровства, но блеф можно продолжить. Я отправил гвардейцев, чтобы они залезли с крыши и открыли окно в квартире Чернова. Сработала электрическая сигнализация. Мои гвардейцы ретировались, и прибывшая на место полиция никого не поймала, но дядюшки наверняка сообщили о происшествии. Надеюсь, он понервничал. Затем, при моем очередном визите в казармы, со мной захотел встретиться офицер, который проводил операцию в Орешково. Тот был магом-геомантом четвертого ранга, весьма мощным. Звали его Иван Макруха. Сначала я подумал, что это прозвище, но нет. Оказалась настоящая фамилия. «Можно сделать вот что, ваше сиятельство», — сказал Макруха. «Я пробью камнем крышу над квартирой Чернова. Кто-нибудь вызовет ремонтников. Чтобы наверняка вызвали, можно повредить крышу перед дождем или нанять мага-погодника. А затем наши люди под видом рабочих проникнут в квартиру и возьмут все, что нужно». «Интересный план», — сказал я. «Но за людьми наверняка будет следить охрана. «Подумаешь», — пожал плечами офицер. «Отвлечь, запугать, оглушить, подкупить. Вариантов моря, но я бы сделал так, чтобы тихо». «Ты прям прирожденный диверсант, Иван. Засады и тайные операции — это твое». «Так я, когда в имперской армии служил, разведчиком был. Подготовка есть». «А других сможешь подготовить?» «Смогу. Только порода подходящая нужна. Не всякий справится». «Присмотрись к новобранцам», — велел я. Если среди них есть подходящие породы, дай знать Богдану. Нам пригодится отряд таких крутых парней, как ты. — Хорошо ваше сиятельство. Иван сделал вид, что пропустил комплимент мимо ушей. — Так что с квартирой Чернова? — План отличный, но сделай только первую часть. То есть пробей крышу. Можно в нескольких местах. Нужно заставить дядю вернуться в Красноярск. Пусть лично покажет мне завещание. — Так точно, — козырнул Мокруха. — Ночью все будет готово. Я провел с гвардейцами пару спаррингов и убедился, что мое тело окончательно восстановилось. Что касается ядра и каналов магии, они тоже пришли в неплохое состояние, и можно было приступать к развитию, а для этого нужно найти частного учителя. Успею немного прокачаться за лето перед поступлением в академию. Едва я отъехал от казармы, когда на мобилет пришло сообщение от незнакомого номера. В нем было написано «Это предупреждение. Первое и последнее». О чем речь я не понял, но посыл явно был угрожающим. Я решил на всякий случай обзвонить близких и узнать, все ли в порядке, но тут мне первой позвонила Людмила. «Да, дорогая?» Я взял трубку. «Ваше сиятельство!» Неожиданно раздался взволнованный мужской голос. «Нас атаковали посреди улицы, по дороге из школы. Это был огненный маг, мы...» «Людмила в порядке?» Перебил я. «Да, граф. Как я понимаю, он не пытался нас убить. Извозчик пострадал». Ну и лошадям хана. Людмила Петровна жива-здорова, только напугана сильно. — Погоди, нападающий был один? — Ну да. Пиромант мощный. Выскочил на дорогу, бросил огненный шар в лошадей и сразу же свалил. Если б хотел убить, то ударил бы в бок кареты. Я скрипнул зубами. — Да, действительно так. — Полицию вызвали? — спросил я. — Они уже здесь. Что прикажете делать? — Расскажите все, как было. «Попросите кортеж до поместья. Скажите, граф Чернобуров в долгу не останется». «Значит, вот о чем говорилось в сообщении. Предупреждение. Первое и последнее. Не надо быть гением, чтобы понять, кто напал на карету. Я сразу же вспомнил рассказ Макрухи о том, что среди орешковских бандитов был сильный мак огня. Выходит, они обиделись, что я уничтожил их игровые автоматы и решили мне отплатить? Глупцы. Вы хотите, чтобы я оставил вас в покое?» «Вы добились прямо противоположного».